Глава третья. Излечение. Огненный лорд, спаси нас! Резко распахиваю глаза. Плохой, ужасный сон. Мой легион, мои дети-солдаты в беде. Где они сейчас? Куда закинула души сираны, чугуна, могучих преторов и дисциплинированных центрионов? Раскидала по этой планете. Или зона разброса намного шире? А как же мятежники? Они тоже попали под духовную колотушку анреалиума? Множество вопросов, ни одного ответа. Смотрю на звездное небо, качающееся между занавесками штор. Перевожу взгляд на часы. Еще только полчетвертого. Похоже, в свою первую ночь на земле мне не судьба поспать. Странно. Раньше я идеально контролировал свое состояние. Когда мне это нужно было, спал, ел, медитировал, читал, занимался любовью с женщинами, пускай хоть на мерзлой земле в окопах или под грохот навесной бомбардировки. Обстоятельства не важны. Важны намерения. Ладно, Фолгор, не накручивай себя. Видимо, из-за пережитого в анреалиуме потрясения моя духовная стойкость пошатнулась. Ну что ж Как однажды я сам нравоучительным тоном сказал новичкам-центурионам, высшее совершенство человека именно в том и состоит, чтобы отыскать свои слабые стороны и избавиться от них. Время следовать собственным же урокам, лорд-командующий. Выбравшись из постели, принимаю за медитацию. Сначала местное живо. Так, попробуем разобраться с колодцами. Психические центры распределяют энергию по всему телу, будто ранцевые генераторы по силовому доспеху. Забавно. Пощекотав мысленно эти источники, нащупываю, как получить приток силы. Ух, пошла бодрость. Сна теперь ни в одном глазу. Неплохо для начала. Пока достаточно, а то переутомлюсь и не хватит сосредоточенности на жар-эфир. Поставлю себе несколько зарубок в памяти. Первое. Попробовать обнову в настоящем рисковном бою, а не в песочнице с мальчишками. Здесь у меня надежда на горячих свиридовых. Второе. Полистать какую-нибудь методичку. Одну я видел в родовой библиотеке за авторством некоего Артема Бессонова. Вдруг поможет. Так, игрушки в сторону. Пора развивать мой основной аргумент в этом мире жар эфир. Из Анреалиума просачиваются лишь крохи. Золотой меч не призвать, но смертельные атаки возможно. Нужен только мощный катализатор. Моя кровь, например. Ничего другого пока в голову не приходит. Канцелярским ножом я надрезаю себе ладонь. Рубиновые капли на ране вспыхивают и превращаются в огненных птиц. Мелкие, точно воробьи, они кружат по воздуху вокруг меня. М -м -м. ну хоть что-то. Эх, раньше я одной каплей сжег бы пару-тройку бестиморфов. И не тощих болотопсов а бронированных зеленомордых вдвое больше меня». Да и не тратил я кровь на такие глупости. Сам справлялся. Были времена, были сражения. Да вот вчера как раз и были, была топса за хвост. Махнув рукой, превращая воробьев в сгустки дыма. Назову-ка птичек «ророгами» в честь огненных птиц и славянских легенд. Возможно, воробьи ими и являются, чем сварог не шутит. Фантазм берется не с бухты-барахты. Образ оружия создают фантазии людей. Ведь анреалиум — это океан душ, в том числе людских мыслей и чувств. Пост Империус безумно далеко. Значит, основой для воробьев послужила психическая энергия землян. Ладно, поплакали над жарафиром, восстановим физиологию. Хватит уже хромать. Чревато напороться на противника не по зубам. Да и банально надоело. Глаза, конечно, станут янтарными, еще что-то может поменяться, да и пусть. Объясню матери побочным действиям разогрева меридианы живы. Случается, что у освоивших колодца изменяется внешность. Обойдется, думаю. Тем более Елизавета уже прониклась моим обаянием. Хм, кажется, я ее тоже. Никакого конфликта внутренних систем. Я на самом деле воспринимаю эту миловидную блондинку как свою мать. Просто потому, что тело Арсения так ее помнит. Перезаписать водные можно, наверное». Но достаточно трудозатратно. Уйдут часы самогипноза и медитации по перестройке сознания. А стоит ли? Думаю, пару секунд. Что ж, моим целям новые родственники никак не препятствуют, а значит, пускай. Мама так мама. Сверхрегенерация – это свойство моего духа, измененного биоалхимией. До сих пор я сдерживал себя. Первым делом затягиваю засечку на щеке. Дальше берусь за ногу, наращиваю с нуля удаленную мышцу. Местным целителям подобное и не снилось. Ампутированные органы они не способны восстанавливать, только заживлять повреждения. «Барин Арсений, а я думала, вы уже ушли в школу?» Возникает на пороге Доси и упирает руки в широкие бедра. «Даже не одеты. Прогуливать вздумали, пока Елизавета Юрьевна на заводе. Ай-яй-яй!» Я хлопаю глазами и оглядываю себя. Сижу на стуле в одних трусах. Нога вроде больше не болит. За окном ярко светит солнце. «Что? В школу? Уже семь утра?» «Долго же восстанавливался». Дося продолжает стоять на пороге, демонстративно хмурясь. «Барин, хватит спать!» – требует служанка к себе внимание. Наконец поднимаю на нее взгляд, и она застывает. Показная строгость на лице мигом испаряется. Забыв про образ воспитательницы, девушка смотрит восхищенно. «Значит, позолотели». Надеюсь, только глаза. «Твои волосы, барин?» «Не только». Я вздыхаю, а девушка молчит, только взирает восторженно большими карими глазами. «Вообще, чего это я? Все ведь прекрасно?» «К таким взглядам я привык. Для меня это нормально. На префекта так и должны взирать. Самозабвенно, покорно. Значит, постепенно выбираемся из болотопсовской трясины. Значит, на этом теле уже проявился отпечаток моего духа». «Дось, есть что еще сказать?» «Не-а», растерянно шепчет девушка, слегка качнув русой головой. «А мне есть», коварно улыбаясь перед тем, как нанести сокрушительный контур-удар за утренний наезд. «Дось, ты у нас такая красавица!» Девушка засверкала глупой и счастливой улыбкой. День за окном будто потускнел. А потом карие глаза резко закатываются, и она падает, как тряпичная кукла — Я едва успеваю сорваться с места и подхватить служанку за талию и спину. «Дося! Дося!» Тормошу ее и легонько хлопаю по розовым щечкам. «Ну, доволен? Круто пошутил, дуралей. Не взял в расчет... до да всего!» То, что Дося далеко не Евгению с крепкими ментальными скрепами, что замуж хочет, что с детства ждет принца на белом коне, что корсению неравнодушно. Ей сейчас только не доставала похвалы от златокудрового префекта в труселях. «Барин», — шепчет девушка, приходя в себя, — «простите за неудобство. Че это поплохело резко? Сначала похорошело, будто солнышко озарило, и потом поплохело». «Молчи, сама ты солнышко. Я выношу ее в коридор, натыкаюсь на феню, которая при виде меня с Досей на руках», С ужасом округляет глаза, хватается ладонями за лицо и пищит на ультразвуке. «Нет!» «Тихо!» — рыкаю. дось поплохела. «Бегом за водой, принесешь ее в комнату». «Ох, поплохела!» Тут же с облегчением выдыхает рыжая служанка. «Слава сварогу!» «То есть уже побежала!» Радостный топот ее ножик уносится к лестнице, а я несу досью дальше. «Куда же вы меня, барин?» — хлопает она глазками. «Мне бы убраться в вашей комнате». У тебя сегодня выходной. Прижимаю девушку к груди. Спишь, набираешься сил. Она сладко вздыхает, потерши щекой об мою кожу. Ну ведь в колледж вечером. Ах, девушки, еще же и учатся на очно-заочном. На факультете гостиничной и ресторанного бизнеса вроде. Вот до вечера и отдыхай. Ногой открываю незапертую дверь, вхожу в небольшую комнату и кладу служанку на заправленную постель. А Досе весь путь от двери до кровати задумчиво смотрит на мою ногу. Правую. Тут до меня доходит. «Барин, а давно вы без трости ходите?» «А, ну не маска я, не маска!» Сижу я на заднем сиденье «Волги», мрачной как туча, и верчу в руках болотопсовскую трость. «Не умеешь — не берись!» а «Быть массовкой — вот точно не мое!» Выходил бы еще с больной ногой, не сломался бы. Эх, что уж теперь. Обойдется, в общем, должно. Если что, к чертям всех сожгу и сбегу в Гималаи. Хм, дважды ха, Фолгор. Куда там? Конечно, можешь, но лишишься кучи возможностей. К тому же, раньше за тобой не водились несправедливые казни. Ты не ворон, не жаворонок. Ты не эти живодеры. Ты феникс. Так соответствуй. «Сеня, мать не обрадуется, когда узнает, что ты школу прогуливаешь!» Бурчит за рулем Тимофей. «Очень уж он недоволен, но воспротивиться не может!» «Я не Арсений. Умею поставить на место. Только маскироваться не умею. Эх!» «В школу завтра!» — отмахиваюсь. «Сегодня на завод. Мама дала мне полномочия указывать управляющим». «Управляющим, Тимофей!» «Про себя смекнешь сам? Заткнуть меня хочешь? Обижается верный слуга!» «Нет», — качаю головы, «но мы с тобой оба мужчины, Тимофей. Так и разговаривай со мной по-мужски, а не как с ребенком. И если я пропускаю школу, значит, так надо и точка. Мы договорились?» «Договорились, Арсений Всевладович. После нескольких секунд обдумывания говорит водитель. «Только почему мы сейчас едем не на завод, а в бутики?» «Должный имидж — часть работы руководителя, Тимофей». «Странный ты какой-то, Сень», — повторяет пройденная слуга. Но мысли и правда правильные. Будто бы. Деньги Сверидова уже перевели. Так что можно с чистой совестью немного потратиться. Имею право. Это не мамины подачки, а лично мой заработок. 200 тысяч рублей. Не будем вспоминать мою сокровищницу, заполненную великолепными статуями, драгоценностями и артефактами. Несметные богатства в прошлом. Отныне радуемся каждому рублю фолгор. В торговом центре Тимофей остается на подземной парковке. Блуждая по холлу и между витрин, я не забываю постукивать тростью. Ладно, домашние, но на людях не стоит открывать козыри. В зеркале между очередными витринами отражается мое лицо. Его черты будто выправились, скулы заострились, в ясных янтарных глазах причудливыми звездами сверкают зрачки под ярким искусственным светом. Волосы из холодных блондинистых с пепельным оттенком превратились в тепло-золотой вихрь. «Мммм, постричься тоже не мешает». Спустя час с лишним возвращаюсь на парковку. Накупил полуофициальной одежды, костюмов двоек и сорочек, а также различных кардиганов, свитеров, светлых пиджаков и коктейльных пати. К цирюльникам не забыл заскочить, теперь волосы уложены как надо. Судя по тому, как на меня завороженно смотрят встреченные особы женского пола, нужного образа я добился. Располагающий к себе красавчик... И трость не отторгает, наоборот, придает шарму. Продавщица тоже сердечно прощалась со мной. Сударыня симпатичная, шатенка с высокой грудью и длинными, как автомагистраль ногами. Поэтому я не отказал себе в удовольствии общения. Нет, мы не флиртовали с интимным подтекстом, не тот уровень магазина, ни на базаре как-никак. При этом девушка настойчиво вручила мне номер своего телефона, как рабочего, так и мобильного. Думаю, на выходных позвоню. «Как бабы закупаешься, Сень!» Встречает меня Тимофей в своем репертуаре. «По три часа шмотки выбираешь». Не только шмотки. Усмехаясь, убирая визитку шатенки в бумажник. И тут же отпрыгиваю в сторону. «Тимофей, врубай доспех!» Вовремя увернулся. Воздух со свистом разрезает монтировкой для шин. В прыжке я разворачиваюсь и наблюдаю слишком размашистый удар. Профан. Хоть и лыжную маску напялил. Что ж... Побудет тренировочной грушей. Проверим себя. «Эх ты, сопляк!» Налетчик явно обиделся, что я не дал разбить себе череп. Мир несправедлив, это да. Выпускаю живую из колодцев. Кулаки сразу зачесались, энергия бьет ключом. Поехали! Уклон от нового взмаха загнутой железки и сразу же рывок навстречу. Я бью кулаком на опережение. Бандит обеими руками держит опущенную монтировку и не успевает отреагировать. Хрустит под маской разбитая челюсть. Ощущаю, как кость не просто смещается, рассыпается к балатопсам. Вот так таксилище! Даже добивать не надо. И так уже лежит разбитый, как фарфор. Между тем на Тимофея напали аж двое. Слугу, естественно, посчитали самым опасным из жертв. Но Тимофей действительно стоит столь высокой оценки. Ранг воин все-таки. Монтировки отскакивают от его лица и плечей, как резиновые. Ментальный доспех с не пробить. Я подлетаю к одному сзади и пробиваю ногой в голову, как по футбольному мячу. Благо, он коротышкой оказался, дотянусь даже с никакущей растяжкой Арсения. Дзынь! От пружини в отскакивает обратно. Не вышло, налетчик тоже в доспехе. Почувствовав удар, он оборачивается и целит монтировкой мне промеж глаз. долбаный инвалид! Ты почему скачешь, как сайгак? Чтобы познакомиться поближе, а то вы, стесняшки сами не подходите. Ах ты! Бандит надвигается, непробиваемый, словно сделанный из железа. Хм. Давно такого не чувствовал. Это я сейчас о превосходстве противника? И это просто потрясающе. Я сам учил этому легионеров. Настоящее совершенство приходит только в результате настоящего труда. Сражайся с серьезными противниками, и тогда твое ратное мастерство будет расти. Резко сдвинув корпус, избегая удара монтировки. Возможно, иногда действительно нужно пасть, чтобы воспарить выше. «Сука, стой же!» Ну, я что-то отвлекся. Противник хоть и интересный, но для меня несерьезный. Коротковатые ручки у бандита, да и координация хромает. А еще... Подскакиваю вплотную плотную коротышке, избежав взмаха, обхватываю за грудь. Сразу же подбиваю ногу и без труда швыряю бандита к Тимофею. А еще неустойчивый. Коротышка улетает под ноги Тимофея и, кряхтя, катится мимо. Мой слуга уже расправился с другим противником, тот оказался бездоспешным, и удивленно смотрит на катящийся колобок. «Тимофей, топчи!» Добавляю магнетизма в голос. Тимофей не смеет ослушаться, и даже поначалу, не догнав смысла моего приказа, сразу исполняет его. Бывает, от хорошего солдата именно это и требуется. Четкое исполнение. Уверен, что Тимофей где-то служил. Потом распрошу. А пока что я наблюдаю, как слуга просто начинает механически топтать пол и заодно коротышку. Но с первого же удара до Тимофея доходит, что почем, и он уже целенаправленно топчет голову бандиту. Обвитые доспехом ботинки врезаются в лыжную маску. Налетчика хватает ненадолго. Доспех гаснет, и очередной удар разбивает ему череп. Харе Тимофей! На всякий случай говорю, а то еще ненароком прикончит. Характер у мужика неугомонный, а на этой планете почему-то не всегда принято убивать врагов. Странные какие-то аборигены. Ну да не пришло мы их судить. «Ух, ну ты учудил, Сенька!» Тимофей утирает ладонью лоб. «Топчи!» — кричит. «Я сначала даже не смекнул, а потом как смекнул!» Бросаю взгляд на камеру под потолком. Наверняка выключено. «Бандюганов подослал ведь не абы кто!» А у Свиридовых найдется, чем купить охранников ТРЦ на пульте. На всякий случай снова беру в руку отброшенную трость и возвращаю прихрамывающую походку. Указываю на того бандита, что Тимофей без моей помощи вырубил. Снимай с этого маску и хлещи по морде, пока в себя не придет. Слуга беспрекословно слушается. Процесс занимает меньше минуты. Все же Тимофей спец. Точно служил и не в последнем месте. Кто послал? Спрашиваю я головореза, поднимая монтировку с пола. Вдруг понадобится колено сломать для убедительности. Но бандиту хватает и моего голоса, чтобы понять, с ним цацкаться не будут. «Парень благородный!» Скорее всего, Павел Свиридов. «Кто именно?» Пихаю конец монтировки ему в рот. «Свиридов!» Говорил же. «Вытаскиваю железку. Что поручили сделать? Покалечить? Убить? Вторую ногу сломать?» колено разбить, ну и по помелочь, ребра покрошить, тумаков наставить. Хм, даже милосердно, учитывая, что такие повреждения запросто вылечит целитель. Видимо, простое предупреждение. Когда оплата? Я приближаю монтировку к его лицу. Когда и где? Бандит сглатывает ком, отшатываясь. Сразу должны были получить, как закончили бы. За седьмым Батенской. «Это в трех кварталах, Сень», — говорит Тимофей, — «недалеко». «Вот как?» «Я отвожу монтировку и с ноги вырубаю бандита». «Ну вот, носок туфли помял». «Что за день?» «Раз недалеко, давай заскочим». Тимофей криво усмехается. Серые глаза слуги искрятся, видимо, от адреналина. «Что, Сенька, пойдем бить благородные морды?» «Думаешь, можно?» «Иногда даже надо».